так же, как групповым. Случай первый. Как мамы сводят с ума. Лариса предлагает к разбору конфликтные переговоры с мамой, которые неожиданно начались на днях. Отдельно от мамы Лариса живет со студенческих лет. Маме, в свою очередь, нравится жить одной в своей двухкомнатной квартире, которая досталась от родителей. Внезапно мама выяснила, что квартира не полностью ее. Доля в этой квартире принадлежит Ларисе. Часть 1 е Четыре мамы. Лариса. У меня переговоры с мамой по недвижимости. Марина, ты хочешь у нее отобрать квартиру? Лариса. Ровно наоборот. Мама впала в состояние паники, истерии и крайнего ужаса. Она звонила мне вчера весь перерыв, потом писала многочисленные смски, потом заставила меня вечером приехать. Леонид Кроль. Лариса, можно ли сказать, что таким поведением мама сводит вас с ума? Лариса, да. Леонид Кроль. Сядьте на стул. В качестве вступления скажу, что многие родители сводят своих детей с ума. Особенно тем, что иногда подают ребенку двойные сигналы. Иди ко мне, но сейчас мне некогда, я устал. Давайте представим ситуацию. Здесь сидят четыре мамы. Вот мама-ведьма или мама-стерва, которая все делает не так. Нужно на нее кричать, стучать газетой, не поддаваться ни какие «ах, я устала», «как я больна» и прочее. А здесь, на соседнем стуле, мама-фея, прекрасная мамочка, с которой хочется иметь контакт, любовь, и не дай бог эту любовь потерять. И хочется, чтобы это оставалось тепло, близко, прекрасно. Здесь будет мама-подружка. Как хорошо, когда можно по-человечески поговорить, все решить. Две хорошие подружки дружат против кого-то, против мира, против мальчиков, против начальников. А на этом стуле, Мама – просто нормальный человек, с которой есть дистанция. Время от времени, вдруг, ни с того ни с сего, мама совершает кульбит. Например, из мамы-подружки становится мамой-ведьмой. Вдруг требует, чтобы вы прошли испытания и доказали свою огромную любовь, а иначе в печку, как в сказке. От вас сейчас требуется сесть на каждый из этих стульев, от лица мамы дать нам пару реплик, показать интонацию. Лариса, а где мама-ребенок? Леонид Кроль, пожалуйста, вот пятый стул. Важно, чтобы вы четко различали, где вы, где какая мама и как вы ей отвечаете. Очень часто без специальных манипуляций человек, с которым мы имеем дело, моментально меняется. Только что был такой и вдруг совершенно другой. Всегда, так или иначе, люди противоречивы. В них неожиданно просыпаются разные персонажи. Лариса от лица мамы как подружки. «Привет, как дела? Все в порядке? У меня такие новости, ты не представляешь. Оказывается, в моей квартире...» Леонид Кроль, п е р е с а ж и в а й т е с ь Лариса от лица мамы феи. «Нам обязательно нужно поступить по справедливости». просто я тебя очень люблю, и это очень важно. Потому что с этой долей в квартире все произошло запутанно, все решится, все будет хорошо». Лариса от лица мамы-ведьмы. «Я сделаю так, что ты не получишь никаких долей ни там, где ты есть, ни там, где тебя нет, если хоть кто-нибудь вообще даже подумает об этой квартире». Лариса от лица мамы-ребенка. «Мне очень страшно, Я ничего не понимаю. Рушится картина мира, меня все предают, и ты предаешь меня в первую очередь. Леонид Кроль. Прекрасно. Понятная картина? Мы сейчас не критикуем родителей. Мы говорим о том, что в иррациональной картине мира мы часто попадаем в очень противоречивые ситуации и от этого сходим с ума. Нам следует готовиться к переговорам не с мамой вообще, а со всеми этими существами. А что сделаешь? Это реальные жизненные переговоры. И если сказать маме, «Мама, ты взрослая, говорим по-взрослому», одна из мам взбесится, другая лишит ласки и тепла, а третья вообще не поймет, о чем речь, потому что и так все хорошо. Все эти существа хотят говорить только на своем языке, ничего не знают о своих соседях, и считают, что существуют только они. Лариса. «Да, и когда они выходят на сцену...» Леонид Кроль. «Если уж вы живете в квартале, где есть и китаец, и итальянец, и француз, то не проще ли хотя бы приветствовать их на их языке, чем делать вид, что никаких других языков, кроме вашего, не существует?» Тезисы. «Многие родители сводят с ума своих детей», посылая им противоречащие друг другу сигналы. Чтобы облегчить себе переговоры, нужно уметь увидеть в одном противоречивом человеке нескольких персонажей и вести переговоры со всеми ними так, как если бы перед вами действительно была целая компания. Часто разные персонажи в одном человеке существуют, словно ничего не зная друг о друге и не признавая существования друг друга. Попытка не видеть эту иррациональную сторону отнюдь не заставит оппонента стать таким же разумным, каким пытаетесь быть вы сами. Гораздо эффективнее общаться с каждым из персонажей на его языке. Часть вторая. Из всех бронспойтов. Леонид Кроль. Что вас так в этой ситуации задело? Лариса. Я не была к этому готова. Леонид Кроль. «Почему?» «Это что, была новая ситуация?» Лариса. «Новая». Леонид Кроль. «А эти персонажи нашлись впервые?» Лариса. «Нет». Леонид Кроль. «Ну, хорошо. Что сводит с ума?» Лариса. «Меня, безусловно, сводит с ума то, что мамы-феи априори не существует. Ее нет». Леонид Кроль. «Но мы же здесь можем поставить еще пять стульев». на которых будете сидеть вы. Вы как стерва, вы как взрослая и так далее. И у вас тоже разные языки. Лариса, ой, вы не знаете меня. Леонид Кроль, тем не менее, у вас должен стоять еще один стул, особый. На нем вы вдыхаете-выдыхаете, расслабляетесь, и вы понимаете, что мир вас не поймал вихрь одного из этих состояний. Вдохнули, выдохнули. Сказали «Мамочка, сейчас». Расправили плечи, немножко полетали, покрутили головой, улыбнулись. И после этого вы уже начинаете говорить с тем или иным персонажем. Если вы этого не сделали, то впадаете в свой раж. Лариса. Надо сказать, что впадаю я все меньше и меньше. Вчера мне удалось не впасть, но титаническим усилием воли. «Мама семь раз поплакала, семь раз посмеялась, четыре раза выдохнула, бегала по потолку, бегала по кухне, начала готовить, что-то роняла». Леонид Кроль. «То есть у вас вчера вечером была отработана полная ставка пожарника и специалиста по чрезвычайным ситуациям. А какой толк от этого?» Лариса. «Толк?» «Мама в меня все это слила и вполне умиротворенная легла спать». а я уехала вся издерганная». Леонид Кроль. «Хорошо. Все-таки с кем вы вели переговоры, Лариса?» «Со всеми. С ребенком, с ведьмой, с подружкой. Причем подружку мне не хотелось вытаскивать на сцену, и она сама не хотела появляться. Нормального человека там не было. Я слышу, как она говорит на разных языках. Выходит, ведьма, я начинаю угрожать». «Если вы мне будете мешать и меня разозлите, я вас всех в порошок сотру, потому что на меня уже вылили ушат, и я должна отвечать». Следом выходит истеричный ребенок. Тезис. У нас тоже есть свои ипостаси, которые резонируют с ипостасями контрпереговорщика, откликаются эмоционально, вступают в диалог. переговорах важно иметь для себя помимо своих привычных ролей стульев еще и стул наблюдателя, то есть возможность выйти из состояния, в которое вас слишком затянуло, и тем самым вернуть ситуации управляемость. Часть 3 Вопросы из зала. Марина. Лариса, а твоя цель была пар выпустить или защитить свою долю? Леонид Кроль. погасить пожар. Приезжала пожарная бригада, которая собиралась в этот вечер хорошо закусить и выпить, а вместо этого выехала на вызов. Марина. Цель-то была достигнута? Леонид Кроль. Цель была закусить и выпить, провести хороший субботний вечер. Олег. Вы тушили разные роли или сдвигали эти роли в какую-то одну и тушили ее? Леонид Кроль. Она интуитивно лила из всех бронспойтов вместе. «Олег, можно еще раз суть? Есть квартира, Лариса. Да, есть мамина квартира. И мамина чувство безопасности в этой квартире. Сейчас она вступает в права наследства, и оказалось, что моя доля там по-прежнему есть. И все, картина мира рухнула». «Олег, и маме показалось, что родная дочка у нее Лариса». «Да, потому что я же с нее последнюю рубашку сниму». Леонид Кроль. «У человека есть некое его, в кавычках, сокровище. Квартира, которая в его мифологическом сознании огромное богатство. И вдруг это богатство прогрызли мыши. Он им уже не владеет безраздельно. Ему нужно сокровищем опять завладеть, своей прелестью. Кто эти злые мыши?» он пока не знает, но подозревает всех и подозревает свою дочь. Лариса. Совершенно верно. Олег. Тогда никакие уговоры не помогут. Надо просто пойти и составить документ, что ты отказываешься от доли. Леонид Кроль. Вчера поступил звонок в пожарную команду. Горим. Немедленно. Сокровища съели мыши. А вы говорите... Мама, подожди месяц, составим документик, и все будет хорошо. Однажды мой знакомый летел в самолете после взрыва террористов, и в салоне были две женщины в чадрах. И другие девушки начали истерически требовать, чтобы немедленно обследовали самолет. Одна из них звонит маме и говорит, мама, мы летим с шахидкой, что мне делать? Вы говорите, рациональность, все в порядке. «Сделаем документы». «Это не срабатывает». «Лариса». «У нее весь мир предатели». «Леонид Кроль». «Мы сейчас разбираем, что сводит маму с ума на короткое время». «Лариса». «Мама прыгает только по двум стульям». «Фея, ведьма, фея, ведьма», — изображает маму. «Доченька моя, я тебе вот купила. У тебя есть денежки? Давай куплю». «И тут же». «А этот дома?» о моем муже. И меня уже трясет. И последняя фраза. «Зачем ты вообще о нем рассказываешь?» «Ну ты же о нем спросила. Не хочу о нем слышать». «Как ее выводить из этого состояния? Кроме того, что ставить себе защитные барьеры. Я не дамся. Я не дамся». «Марина, мне кажется, нужно не вовлекаться, быть наблюдателем со стороны. Лариса, будет плохо». Если я ставлю барьер и говорю «мама, сама разбирайся», меня не волнуют твои истероидные состояния. Она начинает вовлекать в процесс родственников. А это разобщение и война. Марина, ты не поняла. Ты разговариваешь, ты успокаиваешь, но при этом не позволяешь себе переживать. Это единственный способ. Если это личная жизнь, с таким человеком надо сразу расставаться. Но мама – это мама. Леонид Кроль, у меня другое объяснение. Власть мамы заключается еще и в том, что у вас самой есть все эти состояния. Лариса, да, вы правы. Леонид Кроль, и они начинают в вас резонировать. Дайте нам несколько реплик. Где вы как ведьма, где вы как подружка, где как фея? Лариса, когда я слышала ведьму, то я говорила... «Если ты только попробуешь встать у меня на пути, я буду судиться со всеми. Я всех буду считать врагами и от своей доли не откажусь. И разделю лицевые счета. Продам все к чертовой матери. Имей в виду». Леонид Кроль. «Прекрасно. А когда вы были подружкой?» Лариса. «Когда я была подружкой, я говорила. Мама, но мы же все решим, потому что мы вместе. Мы клан, мы семья». Мы должны быть друг за друга. Твои интересы для меня – самое главное. Ты для меня – приоритет. Я никогда этого не сделала бы. Мне прямо даже неловко, что ты могла так подумать. Олег, я не понимаю мотива, когда мама переходит из одного состояния в другое. Леонид Кроль, вы говорите с позиции, что у мамы есть некий рациональный пункт управления, и там есть тумблер, и его можно переключать. У нее нет этого тумблера управления. Олег. «А какие обстоятельства ее могут переключить?» Леонид Кроль. «Да никакие. Просто бац!» Все в голове перевернулось. «И она, Олег, что-то вспомнила?» Леонид Кроль. «Она вспомнила, например, какая сволочь этот дочкин муж, который отнимает любимую, родную и не такую уж плохую дочь. И если его, как комара, стукнуть по лбу... он исчезнет, и любимая доченька опять станет послушной, своей, и никто не будет стоять на пути. И она в этой узкой логике действует. Она же любит свою дочь. Она просто хочет уничтожить комара, который сосет кровь из ее ребенка. И она абсолютно логично с этой позиции действует. Сейчас вам легче стало, Лариса? Мне легче. Тезис. Переключение нашего контрпереговорщика из одного состояния в другое происходит сами по себе, независимо от внешних обстоятельств. Когда мы допускаем, что в человеке, который сидит перед нами, есть одновременно разные грани, мы как бы снимаем с себя розовые очки. Важно понимать, что в маме есть и прекрасное, близкое, любимое существо, и существо, которое сходит с ума потому что ее еще бабушка сводила с ума, а бабушку прабабушка и так далее. Заметки на полях. Слушатель. Похоже, что мама и на самом деле не в себе. Ведь дочь не давала повода в себя подозревать, а мама настаивает, что та хочет ее ограбить. Это все выглядит ненормальным. Или это не признак ненормальности? В целом позиция мамы не очень прояснена. Леонид Кроль. Позиция этой мамы Завуча совершенно ясна. И такие, как она, не числятся в диспансере, а числятся в мамах, которые дали детям все. В этом кейсе мы вывели клиентку из повышенного напряжения в смех, комикс, карикатуру на маму, дали ей в руки фломастер для таких картин на будущее. Тем самым сделали прививку против бытового сумасшествия. Да, нормальные люди иногда на пять минут сходят с ума, тем более, когда они целый день руководят школой. Но дочь хочет выйти из школы, и вопрос, можно ли это сделать, не разбивая о мамину голову глобус. «Мама, ты сейчас не сумасшедшая, но и я не оставлена после уроков». Пятиминутки ненависти, сумасшествия, упадка сил не должны затягиваться надолго. Случай второй. Развод с мужем и брак с компанией. Это была индивидуальная коучинг-сессия о предстоящих переговорах. Тема – сила или слабость переговорной позиции, а также ее укрепление. Брак Ирмы продлился больше 10 лет. Сначала она сидела с детьми, а потом нашла работу, связанную с продажей изысканных деликатесов. Вскоре ее муж создал компанию, продающую деликатесную еду. Сама Ирма стала отвечать за импорт продукции, а ее отец купил 50% акций фирмы. Вскоре муж нанял в качестве своего заместителя человека с плохой репутацией, Лешу. Леша открыто конфликтовал с Ирмой. Пытался полностью взять компанию под свой контроль. устраивал для руководства фирмы тимбилдинг по-русски, походы в сауну с девочками. Ирма ушла из компании. Наступил финансовый кризис и оказалось, что бизнес разваливается. Ирма решилась, во-первых, развестись с мужем и получить таким образом половину принадлежащих ему акций, то есть 25 процентов. А во-вторых, взять на себя руководство компанией с о г л а с и е своего отца-акционера. Ирме предстоят решающие переговоры с мужем об условиях развода и дальнейшей работы в компании. Она хочет, чтобы бывший супруг продолжал работать у нее в качестве финансового директора, а его заместитель был уволен. Часть 1 Старшеклассница или директор школы? Ирма. Во-первых, мне важно эту встречу провести самостоятельно. Во-вторых, мне надо ее провести предельно жестко. Проблема заключается в том, что я человек совсем не жесткий. Я понимаю примерно, что должна делать в компании, и понимаю, что бывший супруг мне нужен еще как минимум на полгода, пока я не закрою кредитные проблемы и пока не пойму всю механику бизнеса. То есть мне он нужен в качестве союзника. При этом я должна поставить себя достаточно жестко, потому что у него, видимо, есть иллюзии по поводу того, что он будет серым кардиналом, а я девочкой, которой захотелось поиграть. Леонид Кроль. Нас, конечно, интересует горизонт вашего характера и как себя повести на переговорах. Но с точки зрения событийной ситуация кажется очень ясной. Во-первых, вы разводитесь с мужем, и у вас есть юридическое право на часть его имущества. И это придает силы вашей переговорной позиции. Отдельно лирика, а отдельно сила позиции. Вы сможете потом выбрать любую лирическую ноту и хоть все ему подарить, но необходимо разложить перед собой карты. Юридически, без лирики, существует имущество, движимое, недвижимое, и компания является частью общих карт. Во-вторых, все переговоры с этим замом ведет только он. Вы их вообще никак не касаетесь. Условием перехода компании под другую юрисдикцию к папе является то, что бывший муж сам решает все проблемы с Лешей. Пускай он эту фигуру уберет с доски. Нужно, чтобы это стало его проблемой. Целиком, от и до. Надо выплатить Лёше деньги? Пусть сам выплатит. У меня о вас первое впечатление такое, что вы долго терпите, долго про себя перебираете свои аргументы. С одной стороны принимаете правильное решение, а с другой все равно бормочете про себя. А решения мужа относительно быстрые, и часть из них – промашки, но он достаточно оперативно что-то проворачивает – И это две принципиально разные стратегии. У вас есть решение. Вы хотите взять команду в свои руки. Та сторона считает, что вы все развалите. У вас нет опыта в бизнесе. п у с считает, это лирическая часть. Их мнение не важно. Ведь это вы хотите в такую игру поиграть? Ирма. Да. Леонид Кроль. Этого достаточно. Нет отдельного повода ситуацию обсуждать. Хотите взяться? Взялись. У вас есть за спиной инвестор, папа. Вы хотите путем разменов имущества, которое вам полагается после развода с мужем, взять компанию целиком себе. Сейчас вам по факту принадлежит 75% компании, ему 25%. Это уже сильная позиция. Но вы рассуждаете в таких категориях, как будто вы во многом по-прежнему в зависимости от него. Для чего вам нужно себя подавать таким образом, в позиции просителя? Ирма. Действительно. Леонид Кроль. Вы, как обладатель 75%, являетесь основным владельцем компании. Но психологически ничуть не ощущаете себя акционером. Ведете дипломатические переговоры уволенного топ-менеджера с другими увольняемыми топ-менеджерами. ф Ирма. По части раздела имущества позиция у меня сильная. Я разговаривала с юристами на эту тему, и понятно, что могу получить. Леонид Кроль. Хорошо. Что вам мешает на этих переговорах усилить свою позицию? Вы можете и взять с собой папу, и найти хорошего юриста, который будет осуществлять функцию мужчины рядом на переговорах. Тот, кто понимает процедурный вопрос, ведет процесс». И когда муж делает какой-то свой истерический взбрык, то этот человек спокойно говорит, «Вообще-то задача наша — обсудить то-то и то-то». Вопрос укрепления себя с помощью помощника технически легко решаем. Цена вопроса очень невелика по сравнению с компанией. Вы же ходите делать маникюр? То же самое. Вы берете кого-то, кто помогает вам вести эти переговоры. Ирма. Вы знаете, у меня был другой взгляд на ситуацию. Мне казалось, что если я сама выйду на эти переговоры, сама проблему решу, то это будет более правильный вариант. Леонид Кроль. Одно дело ваше укрепление, а другое проведение данных переговоров. Я бы считал, что вы едите обед из трех блюд и не обязательно борщ смешивать с манной кашей прямо в тарелке. «У вас, судя по тому, как вы об этом рассказываете, существуют естественные раны, скрытые. Посыл. Я должна идти, как рыцарь, у которого здесь течет кровь, там течет кровь. Но я рыцарь, и я буду биться до конца. Мне кажется неправильным». Естественно, у вас есть свои претензии к Лёше. Есть свои счеты к мужу, с которым вы развелись. Но сейчас... Вы решаете функциональную задачу, в которой просто надо себя усилить. Ирма. Да. Леонид Кроль. Про л ё ш у Почему вы вообще должны с ним встречаться лицом к лицу? Вы, как владелец 70% акций, просите своего мужа решить вопрос с ним за счет своей доли в компании. Это должно стать вашей переговорной установкой изначальной, до того, как переговоры начинаются. бессмысленно объяснять мужу, почему этот человек не хороший, а плохой. Вы ему пишете письмо заранее. Представляете его интерес в этой ситуации, получение прибыли через какое-то время. Но выдвигаете условия. А. Вы, как владелец, обеспечиваете честный расклад. Б. Его задача, чтобы духу этого человека не было в компании. В. обеспечивается переход функции от мужа и его зама к новой команде. Ирма, мне нравится этот ход. Он мне не приходил в голову. Ты создал проблему, ты с ней и разбирайся. Леонид Кроль, на переговорах есть такая простая максима – мягко к человеку, жестко к проблеме. Если вы соглашаетесь на у с л о в и я что вы должны этому Лёше, ведете с ним какие-то торги, то вы в позиции просителя. С какой стати входить в слабую позицию? «Ирма, проблема заключается в том, что я очень легко в это сползаю». Леонид Кроль, «Не сползайте. Вы ведете переговоры не с бывшим мужем, а с акционером. Пока что вы их ведете по-прежнему как бы с бывшим мужем. Здесь и обида, и надежда уговорить его, и здравый смысл». мешает здравый смысл прежде всего. Договоримся, чтобы всем было хорошо. Но если вы ведете переговоры с пьяным грузчиком, то действуют не механизмы рационального мира. Вы приходите, как чистая девочка с белым воротничком, жаждущая всем сделать хорошо. Объясняете, что вы разбираетесь в деле, что уже знаете, как вести бизнес. Вы сдаете экзамен, Для чего это делать? Вы или старшеклассница, или учительница, или уже директор школы, то есть приходите в акционерской позиции. Тезисы. Необходимо развести свои личные счеты контрпереговорщику и функциональную задачу, которую надо решить. Если вы женщина и психологически остаетесь в позиции просителя, Ощущаете себя слабой? Часто полезно на переговорах себя укрепить, пригласив мужчину, в данном случае отца, юриста или обоих. Это не мешает и не противоречит увеличению самостоятельности. Стоит пользоваться установкой «мягко к человеку, жестко к проблеме». Часть 2. Волк и хорошая девочка. «Леонид Кроль. Какие у вас отношения с отцом? То, как у вас сложились отношения с мужем, явно отражает вашу привычную ролевую модель». «Ирма». «Да». «Леонид Кроль. Это ловушка. Вы были хорошей девочкой с папой, и это награждалось. Вы стали хорошей девочкой с мужем, и это не вознаградилось. Сейчас вы опять приходите в новую ситуацию на переговоры, как хорошая девочка». б у д ь т е стервой», Ирма. «Да, я про себя вижу, что мне очень мешает хорошая девочка внутри. Все время сползаю на внутреннее желание делать так, чтобы всем было хорошо». Леонид Кроль. «Я не знаю, нужна ли вам эта компания? Или получается, вы идете в эту игру, чтобы отомстить мужу?» Ирма. «Нет, ни капли». Леонид Кроль. «Тогда я вообще не понимаю, в чем проблема». почему нужно идти у него на поводу. Ситуация классическая, вы жертва, а с другой стороны, у вас все козыри на руках, просто до смешного. Ирма, моя цель на некоторое время, на время переходного периода, сохранить у своего бывшего супруга позитивную установку. Леонид Кроль, никуда он не денется. Дайте ему понять, что его 25% вырастут. он и сохранит свою позитивную установку. Чем ярче вы проявите неожиданную переговорную силу, тем больше он вас будет уважать. Если бы вы мне сказали, что внутренне хотите его вернуть в качестве мужа, тогда бы я сказал «да», тогда есть переговоры. Или чтобы он про себя сказал «о, черт подери, что я потерял, хочу вернуться». Ирма. Нет, этой темы нет. Леонид Кроль. тогда это не должен быть разговор красной шапочки с волком. Когда волк, все равно волк, хотя у него осталось полторы акции из ста. Если так, то он все равно вас съест. Ничего не поделаешь. Или вы акционер, и тогда вы сама охотник. У вас есть ружье, но не обязательно мужа застрелить. Просто у вас есть властные полномочия. А пока получается, что с одной стороны вы акционер, А с другой стороны, у вас привычные семейные отношения. В результате он должен будет вас убедить, что прав он, ведь он же мужчина и знает, как нужно. Леонид Кроль. Надо сейчас начинать думать на опережение. О том, где найти миноритарного акционера, который в процессе реальной работы вас бы укреплял. Такое впечатление, что вы опять хотите взвалить на себя весь мир и быть кариатидой, за все отвечать. А это неправильная позиция. Ирма. Не знаю таких людей, которые, находясь в позиции серых кардиналов, не давили бы и не пытались стать чем-то большим. Если честно, я хочу самостоятельно с этим справиться. Хочу сама руководить этим бизнесом. Я его знаю и люблю. Леонид Кроль. «Не вопрос». Но есть опасность, как мне кажется, в том, что вы будете на работе проводить 24 часа в сутки. Вы склонны вязнуть в чем-то. Вы начинаете за все отвечать, семь раз отмерять, думать, что и как сказать. И словно пылесос вас втягивает. Вы уже этому человеку что-то обещали, а здесь вы виноваты, а там нужно все вытянуть и так далее. То есть у вас, как мне кажется, с делегированием будут проблемы. и я исследую вопрос, не нужно ли все-таки нанять, условно говоря, генерального директора или директора по развитию. Ирма. Тем сотрудникам, которых я оставила, я уже представлена в роли директора. С точки зрения профессиональной я прикрыта, о н и хорошие специалисты. Леонид Кроль. Ну хорошо, фиксирую свое опасение. Я открываю для вас некую страницу для раскраски, как для ребенка. бог с ним, с миноритарным акционером или генеральным директором. Но может быть в этой позиции нужен хороший и недешевый личный помощник? Не имеющий прав и а м б и ц и й но тем не менее способный держать в своих руках все детали, кто кому что сказал, написал, как провести совещание. Я бы сказал вообще так, сможете ли вы руководить компанией, проводя там максимум 4-5 часов в день? Ирма, у меня есть ощущение, что да. Леонид Кроль. Здесь у нас точка спора. Я думаю, что нет. Я боюсь, что вы начнете увязать, брать на себя избыточную ответственность, проводить на работе на два часа больше, чем надо. Ирма. Ну, начну, да. Для того, чтобы решать проблемы компании на сегодняшний момент, моего присутствия там достаточно действительно по 4-5 часов ежедневно, но я понимаю, что все, что происходит там, мне тоже интересно. Леонид Кроль. Зона развития заключается в том, чтобы научиться пунктирно управлять ситуацией. А для этого хотелось бы, чтобы в компании был ваш глаз. Хотя бы помощник, преданный лично вам. Ирма. Вы предлагаете как раз ту ситуацию, в которой находился мой муж со своим заместителем. Леонид Кроль. Но при этом вы не будете плести интриг. Вы говорите, что вам так отвратителен альянс мужа с бывшим генеральным директором, что ничего подобного вы устраивать не хотите. Зато хотите доказать всем и себе самой, что прекрасно со всем справитесь. Я с этим не спорю. Но я хотел бы, чтобы вы с этим справились, затратив в половину меньше сил. Я бы считал, что искомая степень свободы для вас такая, чтобы можно было надолго уезжать, на две недели, условно говоря, и общаться с детьми больше, и чтобы бизнес при этом имел гувернера. Ирма. Вы хотите сказать, что я берусь не за свое дело? Леонид Кроль. Вы, конечно, беретесь не за свое дело. И хорошо. И вы в нем достигнете успеха. и эти три вещи я говорю совершенно искренне. Я беспокоюсь за то, чтобы вы не были в очередной раз Александром Матросовым, который закрывает своим телом пулемет. Ирма, я об этом совсем не думала. Тезисы. Если вы угрюмый ребенок, сидящий в углу, который играет в социально-заводного, то у вас завод вскоре кончается, вы сами от себя не подзаряжаетесь. Вместо «что должно быть» и «как правильно» необходимо сверяться с тем, что вы чувствуете и что думаете. Между «я ничтожество» и «доказать, стать взрослым и взять свое» должна быть середина, средний взгляд, пульсация перемен, переключений. Между «все сам» и «ничего не дают» есть целый спектр реальности. Крайности обречены на искусственность. Надо научиться мягко менять яркость света, а не только работать по схеме вкл-выкл. Часть 3 т Три Ирмы. Леонид Кроль. Представьте, что в вас есть три Ирмы. Одна робкая, другая готова бороться, но медленно, а третья знает, чего она хочет и готова решить вопрос сегодня. Это три сестры. Они все присутствуют на переговорах. Нам важно, чтобы переговоры вела та Ирма, которая готова решить вопрос сегодня. Ее надо укреплять. Ирма. Мне нужно активизировать ту часть, которая жесткая. Леонид Кроль. И укрепить ее с помощью простых сиюминутных способов. Ирма. Вы считаете, что самым удобным способом будет чисто физическая подпорка? Леонид Кроль. Если решить вначале воспитать ту Ирму, которая любит сидеть под лопухом и ждать хорошего солнца, то это слишком долгая задача. Мы хотим решить вопрос конструктивно прямо сейчас. И у нас для решения такой задачи прекрасные карты. То есть нам нужно не столько выиграть, сколько не проиграть. Ирма. Хорошо, это я поняла. И с поддержкой поняла. «Но у меня есть внутреннее желание, может быть, оно неправомерно, попытаться в подобных ситуациях обходиться без поддержки. Мне почему-то это важно». Леонид Кроль. «Замечательно. Через две недели будете обходиться без поддержки». «Я считаю, что умение человека выбирать себе помощника его укрепляет, а иногда избавляет от очень больших потерь. Это не проявление беспомощности». Мы перебрали возможные фигуры помощи в бизнесе. В конце концов, можно даже их не брать на работу, а просто примерить. Возможного акционера, возможного директора, возможного помощника. Вам нужны одни помощники для одной сестры, другие для второй сестры, третьи для третьей. Поставим вопрос так. У властной Ирмы все есть. Ирму-дюймовочку нужно просто чаще выводить на солнышко, давать ей вкусные кусочки, не загружать ничем, не пугать ее. Можете с психотерапевтом до самой пенсии разбирать все, что можно дать маленькой девочке, но это не решение ваших бизнес-вопросов. Средняя Ирма играет в шахматы. Старшая Ирма в Чапаева, а может и стукнуть доской по голове, если на нее нападает. А маленькая Ирма должна иметь вовремя мороженое, загар и вообще все, что требуется, плюс хорошего гувернера. Она как ребенок, ее надо выращивать. Одно другому не мешает. Тезисы. На переговоры всегда приходит больше одной фигуры с каждой из сторон. Необходимо научиться различать несколько своих разных состояний, субличностей, и давать слово какому-то одному состоянию, если это наиболее уместно. но и о других частях не забывать, организовывать внутреннюю работу с ними и, как вариант, в долгосрочной перспективе. Умение человека выбирать себе хороших помощников всегда укрепляет его и не противоречит самостоятельности. Часть четвертая. Долгосрочная перспектива. Поделить шкуру заранее. Леонид Кроль. Кроме переговоров между Ирмами, есть переговоры с папой. Допустим, вы начали работать в компании. Компания стала приносить десятикратную прибыль. Что из этого ваша, а что папина? Это немаловажный вопрос. Ирма. А не рано делить шкуру неубитого медведя? Леонид Кроль. Нет, не рано. Потому что вы однажды с мужем уже играли в такую игру. Ирма. Ясно. Леонид Кроль. Вы склонны играть в такую игру, Ирма, склонна. Леонид Кроль, давайте не будем в нее играть. Давайте решим, что у вас есть азарт превратить компанию в серьезный бизнес-проект, вложить в нее сколько-то лет своей жизни. И вам нужно, трем Ирмам, провести переговоры с папой. Или вы маленькая девочка и берете у папы немножечко денег поиграться на булавки. Или вы строите бизнес-план и показываете папе, как партнеру, а не как папе, что у вас в компании происходит. А у вас пока так, мне ничего не надо, ну и мне ничего не надо. И вы оба с папой в эти бирюльки играете. Он вложил в семью, и вы вкладываете в семью. Отсюда такая же аморфность в переговорах с мужем. Невнятность, пьянки, л ё ш а раздражающий вас бардак. Ирма. Да. Леонид Кроль. «И такой же бардак с папой». «У вас есть взрослая Ирма, которая умеет считать?» «Ирма». «Да. С точки зрения бизнес-плана там посчитано все». Леонид Кроль. «Вот оборот вырос в 10 раз». «Что получает папа? Что получаете вы?» «Вы замялись. Вы мне ничего не сказали. Смотрели в потолок». «Ирма». «Я пыталась прикинуть. Если выросла в 10 раз... то в какие сроки я успею закрыть кредиты? Для меня это самый важный вопрос. Леонид Кроль. «Вы сейчас стали считать за своего мужа. Вам должна представиться, как акционеру, прежде всего реальная прибыль. Если оборот вырастет в пять раз, что получит папа? Что получите вы? Что получит муж? Ну, в процентах». Ирма. «Если оборот действительно настолько вырастет, то я сумею к ноябрю закрыть кредиты. Это значит, что с ноября пойдет прибыль. Леонид Кроль. Вы опять мне говорите на уровне выживания. Я говорю о перспективе на несколько лет. Папа представляет себе, как вырастет оборот в пять раз? Ирма. Папа не представляет. Он в это не верит. Леонид Кроль. Я ищу способы, чтобы вы вошли в позицию акционера. Сейчас вы в позиции выживальщика. ф Ирма. Согласна. Леонид Кроль. Вы на самом деле проходите сейчас как корабль с ложным галсом. Лавируете. Вы не капитан пиратского корабля. л ё ш а или ваш муж, каждый, капитан пиратского корабля. А вы плаваете в лодочке и думаете, как бы заработать себе на ужин. В этом ваша субъективность расходится с реальностью. Тезисы. Верить в серьезность бизнес-проекта означает заранее определить правила игры и границы. Например, договориться, как будет распределяться растущая прибыль. Часть 5 Переговоры. Леонид Кроль. Ну что, давайте разыграем переговоры. Здесь вы, а здесь муж. Покажите от первого лица своего мужа. Что вы думаете о себе и что об Ирме? Ирма от лица бывшего мужа. «Я Иван, мне 37 лет. Я был женат. Моя бывшая жена сошла с ума. Она считает, она что-то может, хотя я считаю, что она не может почти ничего. Почему-то она решила, что может руководить компанией». Леонид Кроль. «Иван, а вы все-таки хотите ей отдать этот бизнес? Или вы вынуждены это сделать?» Ирма от лица бывшего мужа. «Я вынужден это сделать, потому что на меня оказывается давление. Потому что под нее дополнительное финансирование дадут, а под себя я его уже не найду. Это первое. Второе. Я получаю позицию, которая позволяет мне контролировать финансовые потоки, и хуже, чем есть, скорее всего, не станет. Леонид Кроль. «А вас масштаб устраивает?» Ирма от лица бывшего мужа. «Нет, не устраивает». Но в этой компании я не могу получать больше, поэтому до последнего времени я зарабатывал еще и на стороне финансовыми операциями. Леонид Кроль. Теперь вы, Ирма. Давайте диалог. Вы пришли с основным месседжем. Ирма. Значит, у нас основной вопрос на сегодняшний момент это а. Представление меня в качестве генерального директора компании, б. Решение некоторых кадровых вопросов. По поводу представления меня как генерального директора все понятно. Мы это запланировали. Никаких изменений не было. Второй вопрос. Кадровая политика. Ключевые люди в компании остались, и они в ней будут работать. Леонид Кроль. Вы все-таки приходите и начинаете выдавать длинное сочинение, хотя у вас на повестке дня основной пункт переговоров а л ё ш а если я правильно понял. «Камень преткновения». Ирма, единственный. Леонид Кроль. Давайте так. Вы выделяете для себя заранее акценты не более трех. И первый пункт – это л ё ш а Пока он не решен, нет смысла говорить об остальном. Ирма. У меня вопрос. Вот я говорю Ивану. Это твоя проблема с твоим заместителем. Ты сам ее и решаешь. А если я получаю ответ «нет»? Леонид Кроль. Он в любом случае первые два раза скажет «нет». Каковы ваши возможности на него воздействовать? Я это и обсуждаю с вами. Где ваши властные полномочия? Он привык вас продавливать. Вам нужно быть готовы, что когда он скажет «нет», он не убьет дюймовочку, и вы просто вдохнете-выдохните. Вы были готовы, что он скажет вам «нет». Вы заранее знаете, что это адресовано не вам, а просто в з б р ы к подростка. То есть, даже если уже дважды упала в обморок ваша внутренняя дюймовочка, переговоры еще не начались. Ирма, я могу закинуть ему мысль о л ё ш и несколько раньше, чем начнутся переговоры. Леонид Кроль, напишите ему письмо по этому поводу. И фактически вы придете на переговоры обсуждать письмо. Он привык рычать и после этого получать то, что он хочет. «Но когда он на вас з а р е ч и т вы скажете, милый, как ты прекрасно рычишь. Но Лёше, чтобы вообще не было. Не хочешь его расстрелять? Прекрасно, повесь его. Не хочешь вешать? Пожалуйста, дай ему денег, чтобы он переехал на Канарские острова. Это не моё дело». Мы знаем заранее, что он согласится с четвёртой попытки, а первые три попытки провальны. Это фильм». И вы смотрите, как режиссер на демонстрацию фильма. На то, как в клетке бесится маленький дракончик, который думает, что он огромный дракон. Он ничего вам не сделает. Тезисы. Выделить для себя несколько акцентов, но всегда помнить об основном пункте переговоров. Даже если первые попытки договориться о принципиальном для вас пункте провальны, надо спокойно продолжать делать эти попытки. Часто, сказав первые несколько «нет», наш контрпереговорщик склонен сказать «да». Заметки на полях. Ирма вязкая и взрывчатая, отстающая и желающая догнать. Долго накапливает, терпит, раздражается, но скрывает от себя. Изображает покорность, зависимость, вернее, впадает в нее. Ей ближе тип заикающийся подросток, который хочет быть очень серьезным, как генсек на трибуне. Высокая, редко смотрит в глаза. Хорошо сложена. Если рассмотреть подробнее, несколько диспропорционально при хорошей фигуре. Усталая, бодрящаяся, внутренне энергичная, но толчками, как будто сяду, руки опустятся. Посещает салоны красоты. Умеет себя мучить фитнесом и вообще вставлять в жёсткое расписание рамку, чтобы не развалиться, не размякнуть и не пойти по неправильному пути. Она из себя делает паровозик на рельсах. Скрывает обиды, а они очевидны, и на мужа, и на отца. И вообще позиция то ли бороться с этими мужчинами б е с п о л е з н о то ли быть женщиной не получается, то ли договариваться. Но как? Переживает обиды где-то очень глубоко, на дорефлексивном уровне. Признаваться в них неприлично. В каждой мизансцене раздвоение, а может и расстроение. Первое – все делала правильно. Второе – сделаю лучше. Третье – растеряно, но в этом нельзя признаться. С ней нужно осторожно двигаться, как диггеры передвигаются в подвалах. Свисает что-то с потолка, мыши летучие – Остаток трубы, подозрительный предмет, скелет собаки, просвет. Она не усваивает с первого раза. Нужно приручение. Людей она или идеализирует, или резко разочаровывается. И все это при нежелании рефлексии. Предпочитает все называть общими словами. Хорошая речь в опоре на интонации. Ирма заикается. Эту особенность речи, вроде бы второстепенную, стоит рассмотреть подробнее в ее возможных последствиях. Много лет назад я изучал подобную проблему и успешно с ней работал. И то, что я видел на примере заикающихся, часто отзывается и в случаях, когда формально подобного нарушения речи нет или оно неявное. Помимо вполне естественного желания хорошо говорить – Существует миф хорошей речи, в котором идеалом для человека представляется монолог, долгий и последовательный. Когда один говорит, а другие слушают, речь течет как по писанному, подчеркнуто правильно. Хочется сначала заговорить, а уже потом подумать о второстепенной атрибутике. Смотреть в глаза, улыбаться, менять и перестраивать фразы, интонировать, играть голосом. а у «заикающегося» всего этого нет. Его внимание полностью направлено на сохранение правильности, последовательности структуры. И ничто так не мешает заговорить хорошо, как эти привычки и, на первый взгляд, правильная концепция. Реальность устной речи устроена противоположным образом. Разрывы фраз, повторы, перестройка по ходу, остановки, опора на контекст – играющая невербальность, контакт глазами, недосказанность, подразумеваемые частности. Слова как будто приходят сами и отнюдь не строго выстроены во фразе. Стоит дать себе ощущение свободы и вариативности, игры и удовольствия, и почти чудесным образом, через измененное общение, речь становится значительно лучше». А как только идея абсолютного качества дезактуализируется, речь еще больше входит в бытовую норму. Ирма часто плотно сжимает губы, задерживает дыхание, смотрит в сторону. Не отрицает услышанную мысль, но и явно с ней не соглашается. А несогласие удерживает где-то в себе. В ней много недоверия, обиды. Для нее консультанты, как вид животных, что-то явно не из области уюта. Вроде детского страха боли у стоматолога. Она привычно наигрывает безразличие и уверенность, мол, прорвемся. Мужские фигуры, как носители власти, муж, отец, в этом списке явно подрастает и сын, особенно ненадежны. Попробовать бы ей перебрать свои привычно прокручиваемые пластинки, правильность, внутреннюю цензуру, как с заиканием, взять на вооружение освобождение чувств, опору на невербалику, диалог вместо монолога. Бессловесные языки. И ее улыбка, как будто выпущенная из плена, станет наградой не только для нее. Как люди учат иностранные языки, облегчая себе процесс? Об этом, в частности, изучая полиглотов, хорошо написала Дина Никуличева – профессор и доктор филологических наук. Я всего лишь даю свою интерпретацию, вольную, но имеющую отношение к рассматриваемому случаю. Полиглоты по опыту знают, что учить язык легко, достижимо и интересно. Не то что те, включая авторы этих строк, кто относится к этому с оттенком детского страха и н е л о в к о с т ь Опора на интонации. Слышать язык, а уже отталкиваясь от этого, вспоминать фразы, сочетания и только потом слова. Желание погружения в язык как в стихию, плавание в нем, выискивание элементов звучащего знакома. Задача сказочного героя – сделать то, не з н а ю что, и пойти туда, не зная куда. Адаптация к неопределенности. Опора на широкий контекст, подобно тому, как лыжа опирается на большую площадь, чем ступня. Эти правила мне кажутся вполне уместными для нашей героини. Более того, для успеха ее как переговорщика идеально было бы учить новый иностранный язык в игре, а уже потом разговаривать с мужем и отцом. Ей очень нужна история личного успеха в общении как таковом, чтобы не сжимать губы и зубы.